Глава девятнадцатая. Искорка в ночи. Милостивая волшебница! Мужчина в летах рухнул на колени перед огненной девой, мертвой хваткой вцепился в плащ с крюченными пальцами и принялся лобызать край. Спасительница ты наша! Не бросай нас теперь, тепереча, раз отбила от нежити поганой этой ночью! Глядя на своего старосту, вокруг падали на колени и другие селяне. «Ты спасла нас ночью, так не дай погибнуть сейчас! Ведь дети у нас малые, бабы да старики немощные!» «Да поймите же вы!» — Алисия подняла с колен старца. «Не могу я с вами к стене идти! Это день туда, обратно столько же! А у меня друг в беде, мне спешить нужно!» «Прошу тебя!» Полная рыжеволосая женщина прижимала спящего малыша к груди, И гладила по голове испуганную девочку лет пяти. «Мы ведь сгинем без твоей помощи!» Не удержалась, заплакала. Девчушка, чувствуя состояние матери, тоненько заголосила. «Тише, милания Она прижала к себе дочь и с мольбой взглянула на волшебницу. «Нам ведь теперь и здесь нет спасения!» Кивнула на обвалившийся чистокол вокруг родной деревеньки а без защиты идти к стене, верная смерть. «А что же я могу? Я ведь совсем одна!» Алисия растерянно переводила взгляд с одного лица на другое. Одно дело разогнать нежить и встать возле дыры в чистоколе, додержать оборону. И совсем другое — бежать по открытой местности. Они же нас догонят и в кольцо возьмут, а как только это произойдет, сами знаете, что будет». — Но если не попробуем, никогда не узнаем, как могло бы получиться. Мужчина богатырского сложения с дубиной устрашающего вида смотрел из-под кустистых бровей сурово. — Нужно рискнуть, волшебница, и я живота не пожалею буду семью защищать. — И я! — кто-то произнес за спиной Алисии. — И я! — послышалось со всех сторон, при этом слышались и женские, и детские голоса. — Небогаты мы, — староста с поклоном протянул волшебнице небольшой сверток. — Возьми их себе в качестве платы. Алисия развернула ткань и ахнула. На чистой трепице сверкали чистейшие изумруды разных размеров. Дракон внутри нее довольно заурчал. — У подножия вельтешиных гор этого добра у нас навалом. Только мы не знали, что с ним нужно делать. Вот и таскали домой на всякий случай. А оказалось, на них можно и продукты, и вещи выменять. Не могу я это принять. Алисия вернула сверток с драгоценными камнями старости и мысленно надавала за трещин запасливому дракону внутри. Что же мне делать? Посмотрела в ту сторону, где находился дворец. Она с самого начала решила идти к нему – «Рассудив, раз дед Джим является приближенным лицом самого императора, значит, и искать его нужно при нем», – перевела взгляд на людей. «Но как я буду жить, если оставлю их сейчас?» «Собирайте подводы», – волшебница обвела строгим взглядом перепуганных жителей. «Берите только самое необходимое, а мне нужно осмотреть окрестности. Вернусь через час». — Что будет в вашем скарбе, с тем и выйдем в путь. — А не бросишь ли нас? — с сомнением поинтересовалась рыжая толстуха, пытливо заглядывая в лицо огненной девы. За ее спиной стояли женщины и старики, у которых на лицах читался тот же вопрос. — Не брошу, только не подведите, собирайтесь быстро, не берите никаких тяжестей! — послала лошадь в галоп, не оглядываясь, бросила. «Я скоро!» «Слышали, что сказано?» Старосты селения поковылял к своему дому. «Шевелим ногами!» Когда волшебница вернулась, все уже было готово к отъезду. В подводах сидели дети и старики, а женщины и мужчины, кто был в состоянии сам передвигаться, решили бежать рядом и толкать повозки, таким образом помогая животным двигаться быстрее. «Скажу, как есть, без прикрас, нежить близко!» Алисия сняла с себя плащ, пристроила его к седлу, оставшись лишь в легкой куртке и штанах. Надела пояс с ножными, проверила, как выходит оружие. Стараясь ни на кого не смотреть, тихо произнесла. «Я ее, конечно, не увидела, но чувствую. Предположительно, вон там», — указала рукой. «Нам придется двигаться с предельной скоростью, но нас все равно догонят раньше, чем мы доберемся до стены». Забралась седло. «Я буду ехать чуть позади, но если вдруг почувствую, что они совсем близко, догоню вас, и тогда мне понадобится помощь». «Всем все понятно?» Все дружно закивали. «Тогда трогаемся!» Вдавила пятки в бока своей лошадки, заставляя ее сорваться с места. Ей теперь нужно было следить, чтобы ни с одной стороны на них не напали. И начался бег на перегонки со смертью. Одна за другой сначала тронулись подводы. За ними побежали люди. Никто не произносил ни слова. Если кто-то уставал, запрыгивал в повозку и какое-то время ехал, но потом снова спешивался. Но проходили часы, и многие уже устали настолько, что не могли даже идти. Подводы тяжелели и все больше замедлялись. Мужчины беспокоились. Стемнело, и они перестали видеть одинокого всадника позади себя. А потом все услышали приближающийся топот копыт. «Останавливаемся!» — Алисия спрыгнула с лошади. «Готовимся встречать гостей!» Она прищурилась. Ее зрение отличалось от человеческого, и она видела намного больше, чем могла позволить рассказать. Эх, жаль, не добрались до пикетов первой заставы. Оттуда хоть можно было подать сигнал на пост. Наверняка кто-нибудь из дозорных да заметил бы. Обвела взглядом притивших и уставших селян. Со мной остаются те, кто в состоянии сражаться. Ее голос предательски дрожал. Остальные изо всех сил продолжают бежать вперед. Вы совсем рядом с местом, которое защищено высоким забором и магией. Не было никаких слезных прощаний. Вместо слов — крепкие объятия и взгляды, которые говорили о многом. Женщины тяжело вздыхали, дети тихо плакали, а старики виновато прятали глаза и молчали. Подводы тронулись в путь. Мужчины еще какое-то время провожали их взглядами, словно вместе с ними уезжало все самое лучшее, что было в их жизни. «Встаем спина к спине». Алисия достала меч и выставила перед собой. — Постараемся как можно дольше сдерживать их здесь. Потянула ноздрями и совсем по-звериному фыркнула. — Они совсем близко. Приготовились. Выпрямилась, кивнула каким-то своим мыслям, подняла глаза вверх. — Даже звезд не увижу перед смертью. Неужели это конец? И тут ей в голову пришла бредовая идея. Алисия вложила меч в ножны и повела руками, зажигая огонь вокруг себя. Мгновение, и в небо рванул огненный дракон. Вокруг сразу стало светло, как днем. Я — искорка. И следом за драконом в черном небе расцвел герб ее дома. И мое имя — Алисия Адрагон. Командир, — позвал один из воинов тьмы, указывая куда-то рукой, — «Взгляни-ка на это! Как ты думаешь, что это может быть?» Охотники остановились и разом обернулись. В небе кружил огненный дракон. «Дар, посмотри, это точно по твоей части!» Тень не отводил взгляда от магической фигуры в небе и пытался определить, где бы это могло находиться. «Так это же недалеко от пикетов первого поста! Видно, кто-то не успел добраться туда до темноты!» и в этот момент в небе вспыхнул еще какой-то непонятный символ. «Глазам своим не верю!» Мужчина, к которому обращались, стянул с лица платок и приподнялся в стременах. «А драгоны здесь, в темных землях?» Нашел взглядом командира. «Там дракон, и он просит о помощи». «Ну, значит, нужно помочь». Тень развернул лошадь и послал ее в галоп. За ним следом рванули и все остальные охотники.